в месте нике, дыре в черепе и об одной отвёртке. Сеня приходит в себя от чего-то прикосновения. Мужчина на соседнем сиденье трогает его за голову, забираясь пальцами под бинт. Сеня поменял положение на вертикальное, и на голове у него теперь повязка, а в руках бумажка с каракулями. Прежде всего, Сеня чувствует уязвимость. В его черепной коробке как будто возникла брешь, обнажившее серое вещество, и часть мозга оказалась открыта всем ветрам, полностью беззащитна перед реальностью. Можно ли находиться в сознании, когда часть мозга оголена? Мужчина на соседнем сиденье выглядит так, будто провёл неделю на полу рюмочной ёлочка. У него щербинка в зубах и жидкие рыжие волосы. Мужчина говорит рассудительным тоном. Всё под контролем. Я проверяю, как держится бинт. Можно подумать, эту реплику произносит хирург. Голос мужчины звучит уверенно, буднично, но его вид ужасен. Грязные руки и шея, порванный воротник, воспалённые собачьи глаза. Всё под контролем, повторяет мужчина. Раньше я был мясником. Скамьики в приёмном покое по-прежнему заняты. Уборщица водит шваброй по луже крови. Люди сидят на скамейках, не шевелясь и стараясь не издавать звуков. Сенья позволяет мужчине ощупать голову. Его прикосновение властное, чуткое и уверенное. Слышал, что в Пятигорской буре, говорит бывший мясник. Да, водитель с ребёнком ранен. Оборвало провода. Мужчина внимательно смотрит на сеньюну голову, как будто в ней, как в стеклянном шаре, можно увидеть подробности происшествия. А мне туда завтра лететь. Сенья слегка наклоняется, и у неё темнеет в глазах. Не повезло. А в восемьдесят первом году в Пятигорске бурь не было. Сеня осторожно отодвигается к краю сидения. Из кабинета выходит юная медсестра и выкрикивает фамилию Сеня. «А знаешь, что еще случилось в восемьдесят первом году?» «Нет». «А знаешь, что случилось в восемьдесят втором году?» «Нет». «В восемьдесят втором году родилась моя дочь». Медсестра повторяет фамилию Сеня и смотрит ему прямо в глаза, но Сеня не откликается. «А ты какого года рождения?» Сеня называет бывшему мяснику год. «Ясно. А ты женат?» «А какая разница?» «А такая, что я тебе предлагаю дочь, которая 82-го года рождения. Даже не знаю, что сказать. У неё вообще-то муж есть, но он...» «Эх, короче...» Нужна или нет, моя дочь. Сеня встаёт и направляется к выходу. Никто не пытается его задержать. Поначалу он опирается на выступы поручней, но потом, заметно прихрамывая, начинает двигаться сам. Голова сжимается, как будто сели затянуть брешь, обнажающую мозги. По краям реальность тонет в красноватом тумане, но картинка посередине довольно чёткая. Затем, как Сенья выходит за дверь, наблюдают охранник, медбрат и какой-то мужчина в домашнем халате. Охранник курит, и Сенья чувствует, что дым сигареты проникает ему в голову, оседает в мозгах, оказывая воздействие на мысли. Сенья идёт мимо очереди из скорых, добирается до проезжей части и поднимает руку. Он пробует увидеть себя со стороны. Крупный парень с забинтованной головой, похлопывающий себя по плечам. выпускающий из рта облака пара. Он похож на пациента, сбежавшего с собственной лоботомии. Никто его не подбросит, даже если он простоит так миллион лет. На обочине притормаживает первая же машина. Джип с пластиковым багажником на крыше. За рулём сидит дед с усами насыщенного орехового цвета. Ксения присматривается к нему. В первую секунду кажется, что это тот же дед, что сбил его с утра. Он просто пересел в другую машину. У Сеньи разблокировалось воспоминание о том, как тот утренний дед причитал над сененым телом. Голубчик, голубчик ты мой дорогой, как же тебя угораздило, милый мой? Зачем же ты не по переходу шёл, не по зебре? Эх, голубчик ты мой, такой молодой, как минимум в 2-3 м от перехода шёл. Я бы никак затормозить не успел. Эх, голубчик. Сенья хорошо помнит, что авария произошла как раз на зебре. Он усаживается на заднее сиденье и поправляет съехавший бинт. довезёте до центра? Нет, но могу до метро. Дед смотрит на Сенью в зеркало заднего вида. Этот дед излучает спокойствие и доброжелательность, кажется, всем своим видом он сообщает: "Похоже, ты сильно преувеличил масштаб проблемы". Машина трогается очень плавно. Сенья не сразу замечает, что они уже встроились в общий поток. Дед время от времени посматривает на Сенью с ленивой отеческой заботой. Сенья откашливается и спрашивает: "А можно ваш телефон?" Водитель обдумывает эту просьбу пару секунд, потом берёт телефон, лежащий где-то между прикуривателем и подстаканником, и подаёт Сене. Сене намеревается позвонить в полицию и сообщить о плененце в коммуналке на Грибоедова. Но стоит ему набрать номер 112 на смартфоне неизвестной китайской модели с трещиной на весь экран, как у Сене возникают сомнения. Сене впервые задумывается, а верно ли он оценил ночной эпизод? Сеня вспоминает полные страдания, стон, переходящий в мычание, а из мычания в рёв, как будто тот, кто находился за стенкой, переживал жуткие телесные трансформации из человека в парнокопытное. В моменте у Сеньи не было никаких сомнений, что он слышал голос женщины, удерживаемой против воли. Дальнейшее поведение Артёма подтверждает эту догадку. Но что если органы чувств обманули Сеню, и это был просто причудливый звуковой эффект? Старые дома всё время издают странные звуки. Не всегда ясно, что за ними стоит: процессы распада, копошение грызунов или нераскрытая наука энергии. Но иногда эти звуки могут быть устрашающими. После второго гудка трубку берёт флегматичная женщина. Полиция, что у вас случилось? Её голос сразу настраивает на деловой тон, на использование бюрократической лексики. Я хочу заявить о правонарушении на территории моей жилплощади. говорит Сенья, медленно ворочая языком. Назовите дату рождения, фамилию и имя. Сень уставит в тупик последовательность запрашиваемой информации. Он собирается заявить о преступлении, но полиция первым делом интересуется не сутью дела, не точным адресом, по которому следует немедленно выехать, и даже не именем звонящего, а прежде всего датой рождения. Для чего? Чтобы определить синен знак зодиака? Я слушаю вас, говорит женский голос. Сеня готов назвать имя и фамилию, они отлетают у него от зубов. Но по досадной случайности он забыл дату своего рождения. Цифры в голове перепутались, стали походить одна на другую, и Сеня как будто временно утратил способность отличать единицу от нуля или двойки. Я слушаю вас, повторяет голос. А это важно назвать дату рождения. В квартире, в которой я на данный момент проживаю, вы можете говорить громче и чётче. Ксения осознает, насколько огромна пропасть, которая разделяет его и женщину в трубке. Он чувствует небывалое напряжение, осознает, что сейчас от него требуются усилия, на которые он попросту не способен. Хотя ведь это должно быть элементарно — вызвать полицию. С этим может справиться и ребенок, оставшийся дома один. «Послушайте, у меня дыра в черепе. Я слышу, как в нем свистит ветер и щекочет мозги». «Дыра в черепе. Вам нужна скорая?» «Я сбежал из больницы. Там очень много народу. Вещи пропали. Бывший мясник. Он накладывал бинт и предлагал свою дочь. Жены. А у меня в соседней комнате пленница. Адрес забыл. Помню, что канал Грибоедова, но вот номер, эта трехзначная цифра начинается на единицу». «Это загадка?» «Все не принуждают себя говорить полными предложениями, медленно и отчетливо». Но род пересыхает, мысли путаются и вылетают через ров в голове. Кажется, Сенье всё-таки удаётся назвать своё имя, фамилию и год рождения, сообщить обстоятельства дела. Женщина в трубке не выказывает никаких признаков нетерпения, удивления или издёвки. И всё же по окончании разговора у Сеньи остаётся ощущение недосказанности, двойственности, которого никак не ждёшь от беседы с полицией. Восприняты ли его слова всерьёз? А если нет, в какой момент женщина утратила к этому разговору практически интерес и просто начала ждать, когда можно будет повесить трубку. Женя замечает в зеркале заднего вида обеспокоенный взгляд водителя. Он больше не сообщает, похоже, ты сильно преувеличил масштабы проблемы. Скорее нечто противоположное. Водитель крутит ручку громкости на магнитоле, прибавляя звук спортивной программы. Журналист берёт интервью у футболиста команды Уфа после матча с Зенитом. Судя по голосу футболиста, результат его не удовлетворил. Журналист обращается к игроку на ты и вообще всей манерой речи подчёркивает, что с футболистом у него равноправные дружеские отношения. Что случилось, Серёк, интересуется он. Мы проиграли. А почему, в чём причина, на твой личный взгляд? Чем тише и мрачнее звучит голос спортсмена, тем больше преобладает интервьюер. На мой личный взгляд, мы не показали свою игру. свою игру, свою игру. Мне пора в раздевалку. Серёж, ещё только один вопрос. Мне некогда. Один вопросик. Везёт тому, кто везёт, неожиданно говорит футболист. Это да, но бывает такое, что и не везёт. Водитель тормозит у обочины. Нормально, если высажу прямо тут. Конечно. Погоди. Водитель залезает в карман, и, достав несколько мятых бумажек, отдаёт Сене. Сенья смотрит на деньги, потом на водителя. Всегда подчёркнуто до болезненности вежливый Сеня не говорит ни спасибо, ни до свидания и покидает салон, вступая в глубокую чёрную лужу. Он спускается в метро и садится на лавочку на перроне. Сеня так громко дышит, что все на него оборачиваются, но никто не рискует предложить помощь. Затем Сеня заходит в вагон и проезжает несколько станций, сидя рядом с подростком, который играет в какой-то шутер на портативной консоли. Подросток играет не очень внимательно и периодически отвлекается на разговор с приятелем. Подросток сидит широко разведенные ноги, не замечая безстенного положения Сеньи. Сенья наклоняется, смотрит на экран и говорит: "Эй, от тебя там человек в трусах убегает". Подросток оборачивается и мгновенно расстреливает персонажа игры из автомата. "Спасибо", кивает он Сенье. "Не за что". Сенья выходит на станцию Спасская. К вечеру снова похолодало, лужи затянуты коркой тонкого льда. Но возле метро курсирует такие толпы людей и излучают столь сильный жар, что снег и вообще зима здесь дают позиции. Уличные музыканты надрываются, пытаясь перекричать друг друга. Люди ходят без головных уборов, в расстёгнутых куртках. Здесь на Сенью никто не обращает внимания. Длинная призрачная фигура в бинтах, как в саване, движется незаметно, освобождённая от оков привычной реальности. Сенья думает: "У меня в черепе зыяет дыра. Поэтому я могу вести себя как угодно. Сеня ощущает себя вскрытой консервной банкой. Он ничего не боится. Сеня не знаком усталостью или волнением, но при этом нарастает предчувствие, что он вот-вот грохнется в обморок. Сеня идёт вдоль извивающегося канала, держась за перила. Он смотрит на гранитные плиты набережной, пытаясь представить лица людей, которые занимались их установкой. На одной из дверей висит бумажка с надписью: "Бокс для людей с симптомами ОРВИ". Сенья долго не может отделаться от фантазии. Кашляющие и чихающие пациенты в боксёрских перчатках вяло матузят друг друга на ринге. Везёт тому, кто везёт, но бывает, что и не везёт, повторяет про себя Сенья. Он надеется встретить у дома машину с мигалками репортёров, родителей и Анну Эрнестовну в откровенном халате на голое тело, пленницу, которая бросается ему на шею. В голове возникает её смутный образ. Что это за девушка или женщина, и что её привело сюда, на пол коммунальной квартиры на набережной канала Грибоедова? Как люди попадают в подобные ситуации? Насколько они распространены в современном мире? Можно ли просто так похитить человека и держать его у себя в комнате? Это универсальная ситуация или такое бывает только в старых питерских коммуналках? Что Артём делал с пленницей? Ему нужен выкуп, доказательство какой-то теории или это история о неразделённой любви? способен ли он на убийство. Сеньев вспоминает Артёма, его невыразительные глаза. Конечно, такой человек не просто убьёт, но убьёт с радостью, наслаждаясь каждой секундой. Сенье хорошо представляется, как Артём стоит с пистолетом над жертвой и говорит что-то вроде: "Я хочу, чтобы ты плакала, умоляла о помощи. Не закрывай глаза, смотри на меня". Сенье представляет посетители рюмочной, этих сонных людей с землистым цветом лица. Всё же если вломиться к любому из них домой, в половине случаев можно будет раскрыть кошмарное преступление. Тайная жизнь под снежными массами и слоями пыли, как в документалках про насекомых. Сперва нам показывают безмятежное лесное спокойствие, но стоит приблизить камеру, как выяснится, что в ветвях и листьях происходит непрерывный массовый геноцид. Шершни пожирают заживо пчёл, чёрные муравьи разрывают на части термитов. Моровин и Лев прыскивает жертвы парализующим ядом, держит её в яме днями или неделями, как настоящий маньяк, прежде чем высасыть всё, что под оболочкой. Сенью подходит к мосту и смотрит на окна своего дома. В одной из комнат открыта форточка, но нигде не горит свет. Нет ни полицейских машин, ни репортёров, ни обеспокоенных жителей, но Сенью это не особенно удивляет. Разговор с женщиной из полиции был слишком странным. Вероятно, Сенье не удалось произвести впечатление человека, чьи слова стоит воспринимать всерьёз. Но уже нет времени ждать или бежать за помощью. Наверняка Артём прямо сейчас уничтожает следы преступления, чтобы выставить Сенью городским сумасшедшим. Когда наряд полиции всё же заявится, Артём изобразит свою неестественную улыбку. Пыленница в моей комнате. Ясно. Сенью ты сколько выпил вчера? Дверь не заперта, и Сенья без колебаний заходит в парадную. Он и сам не понимает, откуда взялась такая решительность. Ведь интеллигент обязан бездействовать, быть наблюдателем, а не участником. Для действий есть компетентное, уполномоченное государством люди. Но Сеня попал во власть какой-то нечеловеческой самоуверенности, ощущения абсолютной неуязвимости, в его случае совершенно беспочвенного. Оно сродни чувству пьяного, решившего, что употребленные им пол-литра водки сделали его стремительнее и сильнее». Возможно, от удара о землю в голове Сеньи случилось что-то вроде рекомбинации генов. На первый план вышла наследственность дяди Вити, брата матери отсидевшего за поножовщину и грабёж и убитого в уличной драке. Мать говорила, что он вступился за женщину. Это была благородная смерть от ударов, нанесённых по голове неустановленными тупыми предметами группой неустановленных лиц. Сенья с трудом поднимается по ступенькам. Процессы в мозгу как будто сделали сезаемыми. Он видит скачки кровяного давления, наблюдает за движением нейронов, слышит шелест из вилен во тьме. Сеня сдавленно дышит, сует руки в карманы, надеясь обнаружить в них нож для чистки картофеля, но не находит там ничего. Где-то между вторым и третьим этажом Сеня неожиданно вспоминает про Вагенова. Кажется, на Сеню вот-вот снизойдет озарение. Как будто у Сени в руках кубик Рубика, и осталось сделать один единственный правильный поворот, чтобы кубик сложился. Можно подумать, все эти страдания и приключения последних дней непостижимым образом приближали сенью к разгадке жизни и творчества Константина Вагинова. Автор четырёх романов, поэта, участника ленинградских литературных объединений. Вот-вот придёт простой и ясный ответ, и тогда будущая книга из серии ЖЗЛ будет в кармане. Сенья останавливается, не решаясь пошевелиться, чтобы не спугнуть эту мысль. Таким отчётливым кажется её приближение. Но муссю скользает. Дверь в квартире тоже не заперта, и Сеня заходит в придбанник. Там он спотыкается о какой-то предмет. Пытаясь сохранить равновесие, Сеня утыкается в стену и случайно включает свет в коридоре. Оказалось, что он споткнулся о кроссовку небольшого размера с подошвой, заляпанной кровью. Сеня осматривает его с разных сторон и возвращает на место. Он медленно продвигается по коридору, громко ступая по половицам и оглядываясь по сторонам. Бесмысленно действовать скрытно. Если Артём тут, то он уже в курсе появления Сеньи. На первый взгляд, в квартире не произошло изменений. Все вещи лежат на привычных местах. Половники, рыболовные сети, рюкзаки, стулья, коробки, несмотря на все происшествия, они хранят свой тайный порядок, занимаясь привычным делом, неторопливо накапливая на себе пыль. Но всё же кое-что изменилось. В коммуналке стало существенно холодней. В коридоре сильный сквозняк и ветер неприятно щекочет череп. Ксения слышит монотонный отчётливый шум. Сперва ей кажется, что он звучит у него в голове, и он воспринимает его как признак надвигающегося инсульта, но приблизившись к душевой, она догадывается, что там кто-то моется, стоя под мощным напором воды. Ксения задерживается у двери, пытаясь понять по косвенным признакам, хлюпанию, звукам намыливания, тихому бормотанию, кто это может быть. Пройдя в сторону кухни, Сенья обращает внимание, что комната Лены опять заперта, а вот у Артёма напротив впервые открыта. Нужен какой-то хоть примитивный план. Ильзя просто взять и вломиться в комнату хорошо тренированного маньяка-садиста, как ни в чём не бывало. Но Сенья ничего не придумывает. Он берётся за ручку и медлит секунду-две. Всё, что происходит прямо сейчас, не по-настоящему, думает Сенья. На самом деле он так и лежит без сознания в приёмном покое, завёрнутый в плед. или время остановилось этого раньше, там на перекрёстке, когда Сенья глядел на серое небо и вспоминал стихи Сергачёва о стирке белья. Сенья вдыхает и выдыхает, готовя себя к решительным резким действиям. Сенья человек не уцерковленный, в его семье принято насмехаться над богами, священными книгами, и всё-таки он говорит себе что-то в роде: "Господи, помоги". Похоже, Сеньин мозг временно или навсегда утратил способность вычленять главное и второстепенное из картин реальности. Зайдя в комнату, Сенья видит всё и сразу. Полки с макаронами и крупами, стеллаж с советскими книгами по античности, обшарпанный стол с допотопным жидкокристаллическим монитором и ножницы. Он видит гантели, осколки стекла, ведро, коробку с инструментами из сарая и мужчину в милицейской куртке поверх больничного халата, который стоит в углу комнаты и к чему-то приглядывается. В комнате очень темно, дует ветер, И веет каким-то неземным запустением, как будто Сенья оказался где-то на окраине вселенной. У Сеньи не возникает сомнений, что мужчина в милитуре куртке и больничном халате, Артём, хотя Артём как будто стал выше ростом, вырос где-то на полголовы и при этом сбросил килограммов 10-15. Сенья не успевает приглядеться, как следует. Всё происходит в считанные секунды. Мужчина в милитаре куртки, увидев огромного Сеню с забинтованной головой, делает шаг к коробке с инструментами, вероятно, собираясь что-то схватить. Сеня не может позволить себе рисковать, заходя он был заряжен на столкновение. Сеня бросается на мужчину в милитаре куртки, бросается с ревом, как тогда в детстве на своего обидчика, харкнувшего Сеня в лицо. Приемом из американского футбола Сеня сбивает его с ног. Половицы летят в стороны, пол грохочет так, что кажется сейчас эти двое провалятся на этаж вниз в спальню Канни Эрнестовне. Кемки пыли катаются по полу, стёкла звенят, ведро перевернулось, и теперь его содержимое разливается по полу. Женя сидит, привалившись к стене и тяжело дышит. Голова пульсирует. Такое чувство, будто она превратилась в вулкан и из неё вот-вот потечёт лава. Мужчина в милитари куртке лежит без движения, закатив глаза и раскинув руки в страдальческой и героической позе. Какое-то время назад он издавал негромкие булькающие звуки, но теперь молчит. Сеня вглядывается в небритое и костлявое лицо мужчины, оно ему незнакомо. Что вообще происходит в комнате у Артема? Сперва пленница, а теперь неизвестный мужчина в медицинском халате, не подающий признаков жизни. Какие-то бесконечные крупы и 17 томов страбоновой географии, повсюду кровь и осколки стекла. Сеня пытается вникнуть в произошедшее, но он утратил еще и способность устанавливать связи между вещами и явлениями. Всё они представляются по отдельности равнозначными. Сенья хватается за голову, пытаясь не допустить извержения мозгов. Угроза этого происшествия кажется более чем реальной. Голова становится неимоверно тяжёлой, а тело почти невесомым. Оно вот-вот взлетит и будет барахтаться в воздухе, как воздушные шарики, привязанные к чему-то устойчивому и неподвижному на земле. Сенья начинает казаться, что он лишился чего-то важного. того, что придавало всему происходящему смысл. Теперь он просто гора плоти, огромный, раненый и горячий. Подняв глаза, синь видит в проёме двери незнакомую женщину в вафельном полотенце и с отвёрткой в руке. Её волосы, запрокинутые назад, напоминают жгуты. Выражение лица у неё удивлённое. Женщина всерьёз озадачена наблюдаемой сценой. Тело женщины в полотенце покрывают садины и синяки, а поперёк лба у неё огромный рубец, на котором заметна свежая кровь. Металлический стержень отвёртки тоже красный от крови. Сознание Сёни начинает медленно отдаляться, и напоследок он успевает подумать о том, что это гостья в вафельном полотенце, очень красивая. Но её красота особого свойства, такая неброская. Сёня закрывает глаза и ищет нужное слово для определения внешности женщины. Сеня безуспешно пытается сосредоточиться. Между его мыслительным процессом и реальностью нет привычной преграды. Мысли вырываются из головы Сеня напрямую в пространство, минуя речевой аппарат. А внешние раздражители, в том числе воздух, холодный ветер и пыль, воздействуют ему на мозг, меняя направление мыслей. Сеня вспоминает об особенном сорте городских сумасшедших, которые надевают шапочки из фольги, чтобы их мысли не похитили инопланетяне. Возможно, эти люди не так уж безумны или глупы. Оттуда из космоса, из внешнего мира, из этой так называемой реальности к Сене приходит нужное слово блёклый. У этой женщины блёклая красота. Эпилог. Конец февраля в Петербурге оказался сравнительно тёплым, а в марте температура начала бить один антирекорд за другим. Сегодня самый холодный день за всю историю наблюдений, сообщали новостные ресурсы почти всю неделю. Из-за снегопада город в очередной раз парализовало, и жители стали объединяться, чтобы расчищать завалы и посыпать лёд песком. У петербуржцев возникло ощущение, что коммунальные службы в городе просто перестали существовать. Но вскоре те напомнили о себе при неожиданных обстоятельствах. За одну ночь на десятках домов возникли граффити с изображением лысого мужчины с диким маниакаческим взглядом и улыбкой блаженного. На мостах, набережных каналов, заборах, в окнах магазинов и на спинках сидений в маршрутках появились надписи с текстом одного и того же стихотворения без рифмы. Лирический герой этого произведения пытается постирать грязные вещи, но его задумка осуществляется только частично. Стирка проходит успешно, Но герой засыпает, не дождавшись её окончания. Скорее всего, вещи придётся стирать снова. Именно эти странные строки пробудили коммунальчиков из забытья. Уже к вечеру все надписи со стихотворением были замазаны. Работники действовали слаженно, быстро и эффективно. Они пронеслись по поверхностям списанным стихотворением, как ураган. При этом сосульки с сугробами и ледяные торосы так и остались нетронутыми. С чем было связано избирательное рвение коммунальных служб, выяснить не удалось. Возможно, петербургские власти ненавидят стихи без рифмы, или кто-то усмотрел в желании лирического героя бросить грязные вещи в стиралку некий революционный призыв, недопустимый в сложные для страны время. Но следующим утром надписи стало ещё больше. Вдобавок кто-то вывел баллончиком на расстральной колонне кривыми огромными буквами: "Сергачёв бог". Выяснилось, что за последние пару недель среди модной питерской молодёжи, главным образом шутников из Твиттера, сложился хотя и локальный, но активно себя проявляющий культ поэта по фамилии Сергачёв. Теперь каждый день в барах можно было встретить десятки людей, одетых в потёртые вельветовые костюмы не по размеру, с глупой ухмылкой на лице. Время от времени они заливались странным рыдающим смехом и читали стихи о всяческих бытовых невзгодах. Особо преданные культисты брились наголо и рисовали на головах устрашающие красные пятна. Социальные сети заполнились постановочными роликами, на которых люди в вельветовых костюмах не по размеру читают стихи, пока рядом с ними происходит нечто кошмарное. Они декламируют верлибы растерки на фоне горящих домов и машин, на фоне людей истекающих кровью, тонущих или залезающих в петлю. На забойных конвейерах и операционных столах, в окопах, стоя в разрытых могилах, пока их забрасывают землёй. Один известный российский рэпер был замечен в финском ресторане в футболке с надписью Сургачёв бог. Другая известная пост-панк группа собралась записать альбом на стихи Сургачёва. Впрочем, сам Сургачёв не получил от этой волны популярности особенных дивидендов. На продажах футболок заработал кто-то другой. А поэтическое сообщество отвернулось от этого клоуна, превратившего образ поэта в посмешище. Но вскоре кто-то из технически подкованных почитателей Сергачёва помог ему организовать домашнюю студию, и поэт Дольчик начал вести еженедельные стримы. Каждый раз он выступал с совершенно новой программой стихов и отвечал на вопросы. Это обеспечило ему скромный, но стабильный доход. А начался этот странный культ Сергачёва с вирусного ролика, снятого корреспондентом Фонтанки. На видео запечатлён зал суда, Где собиралась мера пресечения для кандидата филологических наук Арсения Синюкова. Он обвинялся в убийстве по неосторожности. Судья решил отправить молодого учёного в СИЗО. И тут у всех на глазах разрыдался. На видео Синя плачет, сморкается и лепечет что-то про маму. Его адвокат машет руками, вокруг теснятся журналисты и просто сочувствующие, которых пытаются отогнать приставы. А на переднем плане стоит свидетель по делу, поэт Сергачёв. и с блаженной улыбкой читает на камеру стихи про стирку грязных вещей, явно не замечая происходящего. Само уголовное дело осталось в тени ролика с Сергачевым. В конце концов, это была просто очередная резня в питерской коммуналке, мелковата на фоне событий, происходящих в стране и мире. Решение оставить Сеню под стражей вызвало резонанс в научном сообществе. Сеню нашли хорошего адвоката — Гарантителями выступили крупнейшие петербургские учёные, да и невиновность Сеньи представлялась вполне очевидной. Но прокурор, похоже, испытывал к подсудимому личную неприязнь и задался целью посадить Сенью в колонию. В итоге Сенья провёл в СИЗО около месяца, но кулуарные усилия нескольких академиков и ректоров вузов дали плоды, и на следующем заседании суд постановил перевести Сенью под домашний арест, а вскоре обвинения были сняты. Ни на деле вовсе не дошло до суда. Возможно, помогла протекция её бывшего парня, ныне крупного чиновника из администрации Петербурга Леонтия. Но и без неё у Нины была масса смягчающих обстоятельств, делавших обвинительный приговор почти невозможным. Случай Артёма подтверждает расхожие мнения о том, что убить человека гораздо сложнее, чем кажется. Нина ударила Артёма отвёрткой больше 10 раз. Все удары пришлись в область лица и шеи, и в какой-то момент Нине удалось загнать стержень почти по рукоятку. После чего Нина, уверенная, что убила своего похитителя, оставила его в луже крови и поднялась на третий этаж. Прежде чем куда-то звонить и кого-то звать, Нина решилась сделать то, о чём мечтала больше всего сходить в туалет и помыться. Процесс смывания крови и грязи слегка затянулся. Пока Нина была в душе, все это время отвертка лежала на уровне ее глаз на полке с шампунями, в квартиру зашел Володя. Нина услышала, как кто-то вытирает подошвы о коврик и направляется в сторону кухни, но не прервала мыть ее волос. Она точно знала, что это пришел не Артем. Нина слишком долго и методично била его отверткой в лицо, с размаху до тех пор, пока он не перестал шевелиться. И даже еще пару раз после этого. Теоретически можно представить, что Артем выжил и даже как-то сумел добраться до третьего этажа, Но в таком случае он вряд ли бы стал вытирать подошвы о коврик. Володя сбежал из больницы, почувствовав неладное. Сперва он поехал домой, а потом отправился в квартиру к Артёму. Он застал пустую комнату с разбитыми окнами и следами борьбы. Володя пытался осмыслить произошедшее, когда в комнату ворвался Сенья с забинтованной головой. Случай Володи подтвердил диаметрально противоположное мнение: жизнь человека держится на волоске, и он может лишиться её из-за мелочи. Валодьев всего лишь неудачно упал, напоровшись на осколок оконного стекла, который застрял в щели между половицами. Смерть наступила почти мгновенно. Артём лишился глаза и вообще немного утратил товарный вид, но всё же остался жив и быстро пришёл в себя в тюремной больнице. Он получил более чем гуманный приговор: 4 года колонии поселения и имеет все шансы на досрочное освобождение. Анна Эрнестовна активно заботилась о своём любимом жильце. Приезжала к нему на свидания с коробками домашней еды и книгами античных философов и вообще стремилась всячески облегчить его тюремный быт. Впрочем, по невозмутимому и теперь слегка обезображенному лицу Артёма было трудно понять, как он переживает тюремное заключение и нуждается ли в услугах Анны Эрнестовны. Анна Эрнестовна проходила свидетельницей по делу о непредумышленном убийстве Володи, но её роль во всех произошедших событиях так и не удалось прояснить. Спальня Анны Эрнестовны располагалась прямо под комнатой Артёма, и слова хозяйки о том, что она не слышала ничего подозрительного, звучали крайне сомнительно. Во всяком случае, находясь в доме, она не могла не слышать, как Нина пыталась сбежать и звала на помощь. На первоначальном допросе Анна Эрнестовна утверждала, что в эти дни была у друзей в Гатчине, но эти слова не подтвердились. Никаких друзей в Гатчине у Анны Эрнестовны не нашлось, и следствию удалось доказать, что в эти часы хозяйка была дома. Но Анна Эрнестовна, изменив показания и сознавшись, что была дома, стояла на своём в главном. Никаких стонов, криков и вообще ничего подозрительного она не слышала. Её желится Артём, человек безупречных моральных качеств, и случившееся просто недоразумение. В комнате Лены в стеennom углублении под обоями был найден источник вони пакет с какой-то гнилой требухой. Скорее всего, его стащил из мусорки и спрятал туда енот Николай Васильевич. Но возникла версия, что пакет в комнате Лены оставила Анна Эрнестовна. Мотив хозяйки ревность. Ей казалось, что Лена беззастенчиво флиртует с её любимым жильцом Артёмом. Это предположение звучало немного абсурдно, но затем выяснилось, что девушки, которая раньше жила в комнате Сене, тоже пришлось экстренно съехать из-за каких-то бытовых неудобств. Отказываясь вдаваться в подробности, девушка утверждала, что из квартиры её выжила Анна Эрнестовна. Лена нашла себе новую комнату в центре и продолжила вести блог енота Николая Васильевича. Кроме того, она завела побочный проект с соседским котом Оскором. Оскар был толстым и очень ленивым и почти весь день валялся, не шевелясь. Как-то копаясь в комоде, Лена нашла верёвку с петлёй на конце. Тогда у неё родился новый концепт. Лена придумала Оскру с циническим псевдонимом Серёжа и стала записывать ролики с двумя повторяющимися шутками. Серёжа опять напился и спит, и Серёжа снова лезет в петлю. Но успеха Николаю Васильевичу к эту Серёже не удалось повторить. Через пару недель после смерти Володи в коммуналку на Грибоедова пришла пожилая пара. Благородный старик с седой пышной гривой и морщинистая старуха с очень тёмным, выгоревшим на солнце лицом. Они зашли в комнату Гаэтано и увидели сына, спящего на холодном полу. Гаэтано произвёл на родителей тяжкое впечатление: вонючий и пьяный, находящийся в полной прострации. Собрав его вещи, они сопроводили сына на границе с Эстонией и оттуда в родной Неаполь. Там Гаэтану пришел в себя и потом еще долго с ужасом вспоминал жизнь в Петербурге. Нина решила на время вернуться в родной Приозерск. Она поселилась в бабушкиной квартире, которая последние несколько лет пустовала, и начала делать капитальный ремонт. Она возобновила дружбу с лучшей и единственной школьной подругой, ее звали Лера. Лера приходила к ней в гости пару раз в месяц и всякий раз замечала, что здесь до сих пор воняет мокрыми шкурами. При Озерской у Нины быстро возник круг знакомств. Теперь после всего пережитого она почему-то стала легче сходиться с людьми. Вскоре Нина устроилась в местную школу учительницей русского языка и литературы. Она слегка удивилась, когда, поздравив её с днём рождения, бывший бойфренд и крупный петербургский чиновник Леонтий пригласил её выпить кофе. Нина увильнула от предложения, сославшись одновременно на занятости простуду. Она твердо решила, что отношения не для нее. Ответив отказом, она все же с улыбкой подумала, а может все-таки встретиться. В конце концов, если что, Леонтье будет не жалко. Конечно, она подумала так не всерьез. Сеня провел долгие месяцы в санаториях и на амбулаторном лечении в клиниках. Его физическое и душевное здоровье были серьёзно подорваны, и ещё неизвестно, что подорвало их больше: месяц в СИЗО или неделя в коммуналке на Грибоедова. Впрочем, Сенья всё же вернулся в дом, где когда-то жил Вагинов, и уговорил Анну Эрнестовну пустить его в комнату с видом во внутренний двор. Он провёл по паре ночей и в комнате Артёма, и в комнате сына Анны Эрнестовны, но прийти к однозначному выводу, какая из комнат принадлежала Вагинову, Сенье не удалось. Если бы библиотека античной литературы Артёма полностью сохранилась, Сенью ждала бы шокирующая находка: "Жизнь Аполлония Тианского" Филострата из серии "Литературные памятники". Ведь самый известный роман Константина Вагинова "Козлиная песня" пронизан отсылками к этой книге. Более того, герои "Козлиной песни" мечтают о Филострате как о своём биографе, который передаст потомству их благородный образ. как Филострат прославил и обессмертил Аполлония Тианского. Жизнь Аполлония Тианского слишком редкая книга, чтобы это можно было счесть совпадением. И даже Сения, которому в отличие от Артёма не свойственно магическое мышление, воспринял бы эту находку как однозначный, красноречивый знак. Но том Филострата, как и некоторые другие книги, бесследно исчез. Скорее всего, во время обыска, а может, когда ты ещё. Сений снова стал жить у родителей. но часто гулял возле дома Вагинова. По много часов он стоял на причале у Львиного мостика и смотрел на канал. Он сам не знал, что хочет там высмотреть.